Часть вторая. Отношения. Мы связаны с огромным количеством людей, такова современная жизнь. У каждого лежит в кармане техническое чудо, с помощью которого можно мгновенно связаться практически с кем угодно на планете. Это счастье обладать такой силой на кончиках пальцев. По крайней мере, так нам постоянно твердят. Но я в это не верю. Это все равно что газировка и шоколадный батончик на завтрак не натурально, ориентировано на прибыль и недостойно человека. Основная причина большинства проблем, связанных со стрессом, одиночество. Я сталкиваюсь с этим ежедневно у себя в приемной. Отсутствие взаимопонимания главный фактор стресса. В то время как заботливые, внимательные отношения успокаивают нас. Мы счастливы, когда у нас налажена связь с друзьями, родными и коллегами. Социальные компоненты направлены на улучшение жизни человека в обществе, но в последнее время социальные медиа заполнили все пространство, во многом заменив общение. В результате мы потеряли ощущение доверия и близости и стали острее чувствовать одиночество. Нам необходимо больше социального и меньше медиа. В следующей главе мы изучим три основных источника стресса 21 века. Недостаток человеческого внимания, постепенное пропадание и искажение близости, обесценивание дружбы. В каждой части я дам советы, которые улучшат ваши отношения. Все они реально выполнимы, начиная с простых способов позаботиться о своем мозге и заканчивая моим любимым 3D-приветствием. Глава 4. Тёплые прикосновения. Когда я начинал работать врачом, мне было очень тяжело сообщать пациентам или их близким неприятные и тем более страшные известия. Когда подтверждался диагноз рака, лучше всего помогало сесть рядом и положить руку на плечо или обнять. Так и я чувствовал себя спокойнее и, что важнее всего, человек, с которым я разговаривал. Но современный мир все чаще отказывается от простых человеческих прикосновений. На это есть причины. Но я думаю, что мы зашли слишком далеко. Сегодня я боюсь даже намеков на физический контакт с пациентом. К простому прикосновению относятся как к нарушению личного пространства. Я хорошо понимаю, почему это стало нормой, но разве мы не потеряли в процессе что-то жизненно важное? Прикосновение это часть нашей глубинной принадлежности к млекопитающим. Это самое первое чувство, которое появляется еще у зародыша. Прикосновения помогают ребенку формировать жизненно важные нервные связи и устанавливать эмоциональное. Если ребенку не хватает тактильного общения, это может иметь самые неприятные последствия. Вплоть до 1990-х годов в Румынии существовали ужасные детские приюты, где дети были накормлены и напоены, но росли без какой-либо ласки вообще. Позже психологи работали с ними и практически у всех обнаружили проблемы, связанные с характером поведения. Повзрослев, воспитанники приюта с трудом вступали во взаимоотношения с окружающими. У некоторых даже была задержка психического развития. Интересно, что дети, которым посчастливилось хотя бы иногда получать внимание волонтеров, не испытывали столь серьезных проблем. Опыты, проведенные на крысах, показали, что детеныши, которых матери облизывали чаще, росли относительно спокойными. Кортизоловые рецепторы у них были чувствительнее, а это означает, Что подтверждают первостепенную важность прикосновений для человека. Игроки бейсбольных команд, где чаще применялось контактное взаимодействие, показывали лучшие результаты. Официанты, слегка касаясь плеча, чаще получали хорошие чаевые. Посетители библиотеки охотнее оставляли позитивные отзывы. Исследования, проведенные в университетском колледже Лондона, показали, что теплое прикосновение снижает чувство социальной изоляции, которое обычно тяжело переживается. Одна из исследователей, Мариана Вон Мохер, позже написала По мере того, как наша социальная жизнь становится все больше визуальной и цифровой, мы легче забываем, насколько важную роль в отношениях играют прикосновения. Они могут замедлить сердцебиение, понизить кровяное давление и уровень кортизола. Они даже повышают количество натуральных клеток-киллеров, нк НК-клетка. НК-клетки часть нашей врожденной иммунной системы. Они наша главная сила в борьбе с инфекциями и раковыми опухолями. И даже если не задумываться обо всем этом, мы помним, как бывает хорошо, когда нас обнимают. Мы чувствуем приятное тепло, разливающееся по телу. Кожа сообщает мозгу, что в социальном мире все хорошо. Без прикосновений мы не взаимодействуем с системой, которая создавалась в процессе эволюции с конкретными целями. Фрэнсис МакГлоун, один из ведущих мировых исследователей реакции организма на прикосновение, Профессор Ливерпульского университета Джона Мурза сказал: "Прикосновение это не просто сентиментальное проявление человеческой мягкости и снисхождения. Это биологическая необходимость. Отсутствие прикосновений или их недостаток сам по себе провоцирует стресс". Познайте прикосновение. Поразительно, но мы еще многого не знаем о реакции человеческого организма на теплое прикосновение. Но Нам известно, что функционально она аналогична реакции на боль. Нервные волокна человека подразделяются по скорости поведения и возбуждения на медленные и быстрые. Последние передают нам основные анатомические данные, просто сообщая, где находится источник боли, чтобы мы могли себе помочь. Медленные волокна отвечают за эмоции. Вам знакомы две болевые реакции организма: Вспомните, например, что происходит, когда вы беретесь за ручку раскаленной сковороды. Сначала боль сигнализирует вам, что это слишком горячо и заставляет разжать руку. Такова первая реакция, первая цепочка. Но уже через несколько секунд к вам стучится эмоциональный ответ. Вы испытываете шок, расстраиваетесь, начинаете причитать или даже плакать. Я наблюдаю этот процесс каждый раз, когда моя дочь падает. Сначала она в замешательстве от произошедшего и может положить руку на больное место, но как только эмоции доходят до мозга, она начинает плакать. Такой же двухступенчатый процесс сопровождает прикосновение. Быстрые нервные волокна сообщают, до какой части нашего тела дотронулись, но медленные взаимодействуют с мозгом на более глубоком уровне, через лимбическую систему, которая связана с эмоциями. Именно она наделяет прикосновение такими важными живительными свойствами. Поглаживание. В декабре 2017 года мне посчастливилось побывать в лаборатории профессора Макглоуна, когда я работал над документальным фильмом для телеканала BBC. Меня поразило то, что я узнал во время съемок. Медленные нервные волокна S тактильные st оференты передают сигнал прикосновения от кожи в лимбическую систему глубоко в мозг. Эсте афференты реагируют на легкие, ласковое поглаживание, как выяснилось, со скоростью приблизительно 5 сантиметров в секунду. При небольшом ускорении или замедлении эти волокна становятся менее чувствительны. Если вы попросите кого-нибудь погладить деревянный подлокотник, движения будут совершаться быстро и по всей площади. Но если тот же человек начнет гладить руку, его темп автоматически замедлится приблизительно до 5 сантиметров в секунду. Именно такую скорость движений отмечают как наиболее приятную. Этот пример наглядно показывает, насколько глубоко реакция организма на мягкое прикосновение связана с нервной системой. И Это заложено природой. Матери интуитивно заботятся о младенцах именно таким образом. Вот почему, нанося увлажняющий крем на тело, вы несколько успокаиваетесь. А если вы мягко гладите младенца с такой скоростью, у него замедляется сердцебиение. Стеаференты напрямую связаны с гипоталама гипофизарно надпочечниковой осью ГГНО, которая оповещает нас об эмоциональном напряжении. Когда мы возбуждены, она передает информацию всему организму, который в конечном итоге переходит в состояние стресса. Макглоун обнаружил, что простые поглаживания могут успокоить ГГНО и понизить уровень кортизола. Приятные мягкие прикосновения повышают тонус парасимпатической нервной системы, которая переводит нас в состояние покоя. Полезное свойство мягких прикосновений. Понижение кровяного давления, снижение уровня кортизола, повышение уровня естественных клеток-киллеров, главное средство защиты иммунной системы от инфекции, Повышение тонуса парасимпатической нервной системы, которая переводит нас в состояние спокойствия. Тем не менее, важно помнить, что далеко не всем нравится, когда их трогают. У каждого из нас своя культура и жизненный опыт, который определяет формат взаимодействия. Необходимо уважать личное пространство человека, нежелательное прикосновение, даже абсолютно невинное, может быть воспринято как угроза. Способы внутренней поддержки. Профессор Макглоун также рассказал мне о своем варианте хорошо известного исследования, которое называется Marshmallow тест с помощью которого психологи определяют силу воли у детей. Детям предлагают угощение. Они могут получить его сразу или чуть позже, но большую порцию. Этот тест показал интересные результаты. Выяснилось, что у детей с более крепкой силой воли жизнь в целом сложилась лучше, счастливее включая состояние здоровья и материальное благосостояние. В варианте Макглоуна вместо зефира предлагалось мягкое касание плеча. Макглоун изучал таким образом работу системы внутреннего подкрепления. Результаты исследований показали, что простые прикосновения благотворно влияют на всю систему внутреннего подкрепления. Что интересно, в основном такие рецепторы расположены в области спины и на плечах. Удивительно, что больше всего их находится на такой части тела, Куда нам самим проблематично дотянуться? Раз эволюция позаботилась, чтобы мы получали такие прикосновения от других людей, для них тоже должен быть положительный эффект. И действительно, у них повышается уровень эндогенных опиоидов, веществ, синтезируемых самим организмом. Они улучшают настроение, уменьшают боль и снижают чувство тревоги. Такой же эффект мы получаем от экзогенных опиоидов, например, от морфина. Удивительно, как мудро эволюция позаботилась о том, чтобы мы жили вместе. Невозможно представить человека несоциальным существом. Это утверждение прослеживается во всей части отношения. Человек создан жить во взаимодействии с другими. Качество наших отношений, вот что главное, а прикосновения играют в этом важную роль. Несмотря на то, что глава посвящена человеку, положительный эффект прикосновений для тех, кто их дарит, Хорошо виден на примере с домашними животными. У меня их нет, но многие из моих пациентов и друзей говорят, что в тревожном состоянии им необходимо провести немного времени, поглаживая своего питомца. Это их очень успокаивает. Маглоун уверен, что недостаток прикосновений может лежать в основе многих проблем современного общества. Профессор считает, что если мозг испытывает дефицит положительной подпитки из каналов которым эволюция уделяла внимание 3 миллиона лет, он начинает требовать ее из других источников. Это может быть одной из причин роста количества людей, страдающих от зависимостей: алкогольной, игровой, наркотической. Магло он убеждён, что прикосновения помогают снизить уровень стресса у детей, повышающийся во время экзаменов. Он начал изучать, как влияет на стресс дружеский игровой массаж Когда дети усаживаются в круг, кладут друг другу руки на плечи и шею и массируют. Торговля прикосновениями. Прикосновения способствуют выработке серотонина. Его часто называют гормоном хорошего настроения. Серотонин одна из причин, почему мы испытываем приятные чувства от прикосновений. Действие многих антидепрессантов направлено на повышение уровня этого гормона. Экстази, наркотик веселья, оказывает воздействие на серотонинергическую систему и повышает чувствительность к прикосновениям. Человек, находясь под воздействием экстази, испытывает большое чувство блаженства от тактильного общения, чем под влиянием других наркотиков. Прикосновения, подобно эндогенным опиоидам, могут менять и уровень так называемого гормона нежности окситоцина. Прикосновения важны для полноценной жизни человека и одновременно просто доставляют удовольствие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг этого бурно развивается целая индустрия, где раскрывающие объятия профессионалы предлагают свои услуги. Разнообразные техники массажа, различающиеся по глубине и скорости, тоже становятся невероятно популярны. Все они приятны, полезны и понижают уровень стресса. Неглубокий массаж стимулирует стэ-афферентные волокна, и есть основания полагать, синтез окситоцина. Интенсивный массаж, например, тайский, может способствовать выработке эндогенных опиоидов. Исцеляющие прикосновения. Так совпало, что за несколько недель до встречи с профессором Макглоуном мой сын семи лет вдруг начал просить: "Папа, погладь меня". И так происходило каждый раз, когда я укладывал его в постель. Этому должно было найтись какое-то объяснение. Теперь я понимаю, что сыну требовалась ответная реакция стэ-афферентов. С тех пор я обязательно каждый вечер нахожу время для обоих детей и глажу им руки и верхнюю часть спины. Я уверен, что теплая и мягкая забота, прикосновение, которые я даю своим детям, столь же важны, как еда и физические упражнения. И еще у меня появилась идея, как помочь одной сложной пациентке, которая приходила ко мне на прием уже больше года. У Айви была проблема с щитовидной железой, и я помогал ей изменить образ жизни. Она обращалась в клинику по каждому пустяку. Если ей что-то не нравилось, она тут же должна была видеть меня. Айви не была замужем и постоянно жаловалась, что привлекает не одиноких мужчин, заинтересованных только в отношениях на стороне. Для ее физического здоровья я сделал все, что мог, поэтому решил разобраться с эмоциональным состоянием. Выяснилось, что в детстве родители Айви не были с ней ласковы, никогда не обнимали ее и не говорили о своей любви. Будучи ребенком, Айви постоянно искала и ждала их расположения, внимания и нежности. Окружающая обстановка передавала в ее мозг информацию, что она недостаточно хороша, и в конце концов Айви в это поверила. Я понял, что недостаток ласки и внимания стал для нее серьезной макродозой стресса и в числе других факторов привел ее к постоянному беспокойству. У Айви было несколько подруг, с которыми она постоянно виделась. "Когда вы с подругами встречаетесь, вы их обнимаете?" спросил я однажды. В ответ Айви так рассердилась, будто я предложил ей что-то отвратительное. Ради эксперимента я попросил ее обнимать подруг при встрече. Спустя несколько месяцев Айви сказала, что стала относиться к ним заметно теплее и даже сознательно старается обнимать свою маму. Несмотря на то, что это не решило ее глобальных проблем со здоровьем, я подозреваю, порог стресса Ави стал гораздо выше, ведь теперь она не звонит мне в панике из-за каждой мелочи. Введите дневник прикосновений. Тактильное общение подпитывает наш организм подобной еде. Точно так же, как вы ежедневно нуждаетесь в пище, вам необходимы и прикосновения. И не забывайте, принимающий и дающий получают равное количество пользы. Дневник прикосновений поможет увидеть, как часто вы дарите или принимаете теплые, деликатные, любящие человеческие прикосновения. Подведите итог в конце первой недели и удвойте его в конце второй. Затем через месяц утройте его. Дружеские и теплые прикосновения. Как получать их чаще? 6 способов. Первое обнимайте близкого человека каждый день члена семьи, друга, коллегу по работе. Второе. Если у вас есть дети, постарайтесь обнимать их при каждой возможности. Это важно, независимо от того, сколько ребенку лет: младенец, подросток или старше. Третье. Если у вас есть пожилые родители или друзья, тепло обнимайте их при встрече. Четвертое. Старайтесь заниматься с детьми веселыми активными играми. Можно просто поваляться вместе на полу. Во время таких игр вы часто касаетесь друг друга. Это помогает развить у ребенка психологическую устойчивость. Это можно делать и со взрослыми. Пятое. Сходите на массаж. Шестое. Когда хвалите кого-то, хлопайте его по плечу или спине.